Глава 5. Первое, что почувствовал речь, когда вышел из забытья, вызванного дисперином, это то, что его бреют. Вибробритва скользила по его щеке. Он поморщился и вяло запротестовал. Только не трогайте верхнюю губу, парикмахер. Я хочу, чтобы у меня снова отросли усы. Парикмахер, которого Сэлден соответствующим образом проинструктировал, с готовностью поднес к лицу Рейч зеркальце. Не мешай парикмахеру, Рейч, и не волнуйся, негромко проговорила Дорс, сидевшая у кровати сына. Рейч скосил глаза в ее сторону и сразу успокоился. Когда парикмахер ушел, Дорс спросила: "Как чувствуешь себя, Рейч?" «Паршиво», — пробормотал он. "Такая тоска просто сил нет". Это остаточные действия дисперина, которым тебя напичкали. Но это пройдет. Даже не верится. Давно я здесь. Какая разница? Главное терпение. Все будет хорошо. Ты просто не представляешь, сколько в тебе было этой дряни. Речь нервно оглядел палату. А Манелла заходила меня навестить. Эта женщина? Презрительно переспросила Дорс. Нет. Тебе пока еще рано принимать посетителей. Заметив выражение лица сына, Дорс поторопилась уточнить: "Для меня сделали исключение, потому что я твоя мама, Рич. И потом, зачем тебе сейчас встречаться с этой женщиной? Ты не в самом лучшем виде". "Вот и хорошо", пробормотал Рич. "Пусть увидит меня в худшем. Спать хочу". Еле слышно проговорил он, поворачиваясь на бок. Дорс покачала головой. Просто не знаю, что делать с Ричем, сказала она позже Селдену. С ним невозможно разговаривать. Он еще очень плох, Дорс, отвернулся Селден. Да ему поправится. Все время говорит об этой женщине, как ее там? Манелла Дюбанкуа. Пора бы запомнить. Похоже, он собирается жить с ней, жениться на ней. Селден пожал плечами. Речь о 30 лет, и у него своя голова на плечах. Но мы его родители, и мы должны что-то сказать, какое-то свое слово. Гарив вздохнул. «Свое ты наверняка уже сказала, Дорс. А раз так, то без сомнения он поступит так, как считает нужным. И больше ты ничего не скажешь. Готов сидеть сложа руки, когда он собирается жениться на такой женщине? А что я собственно должен делать, Дорс? Манелла речу жизнь спасла. Ты что, думаешь, он забыл об этом? Если на то пошло, она и мне жизнь спасла. Этими словами он только подлил масло в огонь. Ты тоже ее спас вы квиты!» — фыркнула Дорс. «Вовсе я не...» нет спас, и не спорь со мной. Эти шакалы военные, что нынче правят империей, прикончили бы ее, если бы ты не кинул им жирный кусок в виде своего прошения об отставке и не выступил бы в их поддержку ради того, чтобы спасти ее. Может быть, мы и квиты. Я правду сказать, так не думаю, но речь ее пока не отблагодарил. Дорс, милая, будь осторожна в выражениях, когда говоришь о правительстве. Времена теперь уже не те, что были, когда правил Клеон. И всегда найдутся доносчики, которые быстренько доложат, куда надо все, что ты сказала. Ну ладно. Мне не нравится эта женщина. Это, по крайней мере, позволительно сказать. Позволительно, но бесполезно. Селдон невольно отвел взгляд. Обычно такие спокойные глаза Дорс просто такие метали молнии. Дорс, я хочу понять почему. Почему? За что ты так ненавидишь Монеллу? Она действительно спасла нам жизнь. Если бы не она и её речи, я были бы мертвы. Дорс немного смутилась. Да, Гари. Это я знаю лучше, чем кто-либо другой. И если бы ее не было, там жизнь вам спасла бы я. Ты, наверное, думаешь, что я должна быть ей благодарна. Но только всякий раз, когда я вижу эту женщину, я вспоминаю о своем провале. Я знаю, это дурацкие чувства неправильные и несправедливы, даже объяснить не могу. Но не требует меня любви к ней Гэри. Я не могу, не могу. На следующий день на долю Дорс выпало новое испытание. Врач сказал ей, что речь хочет видеть Монелло. Он не в состоянии принимать посетителей, запротестовала Дорс. Совсем наоборот, очень даже в состоянии. Он пошёл на поправку, и потом он так настаивает, думаю, будет лучше уступить. Манелла пришла, и Рич приветствовал ее с таким восторгом, с такой бурной радостью, каких не проявлял за все пребывание в больнице. А Адорсон одними глазами попросил удалиться. Она остроптиво поджала губы, но из палаты вышла. И вот настал день, когда Рич сказал Дорс: Она выйдет за меня, ма». Вот уж удивил, фыркнула Дорс. Конечно, выйдет. Куда ей еще деваться? Из службы безопасности ее вышвырнули, так, конечно. Ма, сказал Рейч. Если ты хочешь меня потерять, то ты все для этого делаешь. Лучше не говори со мной так больше. Я всего лишь хочу, чтобы тебе было хорошо. О себе я сам позабочусь. Ма, подумай хорошенько. Ну разве на мне верхом можно въехать в респектабельность? Ну, посмотри на меня. Что я, красавец писанный? и ростом не вышел. Папа теперь уже не премьер-министр. Да и выговор у меня, сама знаешь. Словом гордиться-то особо нечем. Она могла бы сделать гораздо более выгодную партию, но она дала согласие выйти за меня. И раз уж на то пошло, я хочу на ней жениться. «Но ты же знаешь, что она собой представляет. Конечно. Она представляет собой женщину, которая меня любит, женщину, которую я люблю. Вот и все». Нет, но до того, как ты в нее влюбился, кем она была? Ты же знаешь, чем она занималась, выполняя задания в сетчах. Ты, ты сам был одним из ее клиентов. И сколько у нее было таких клиентов? Сумеешь ты забыть о ее прошлом? Пусть она этим занималась, выполняя приказ. Все равно. Это сейчас ты можешь себе позволить идеализм, а потом настанет день, и вы впервые поссоритесь, Да пусть даже не впервые, во второй раз, в девятнадцатый тебя прорвет, и ты выпалишь: "Ты шлю!" Молчи, свирепо рявкнул речь. Если мы когда-нибудь поссоримся, я назову ее как угодно дурочкой, глупышкой, вздорной теткой, балдой, да мало ли еще как. Она тоже может обозвать меня как угодно, но любые слова забываются, когда помиришься. Это тебе так кажется. Погоди, еще попомнишь меня. Рич побледнел как полотно. "Мама", сказал он, "вы с отцом вместе уже почти 20 лет. С отцом трудно спорить, но бывало, вы ссорились и спорили". Я слышал своими ушами. Но разве хоть раз за эти 20 лет он произнес то слово, из-за которого ты бы почувствовала, что ты не человек? А я, если уж на то пошло, я и сейчас этого сделать не могу, хотя я жутко зол, жутко. По лицу Дорс, на котором не так ярко, как на лицах хречей и сельдена, отражались эмоции, трудно было догадаться, какая борьба происходит внутри ее. Но она просто лишилась дара речи и ничего не ответила речи. А на самом деле, ты просто ревнуешь из-за того, что Манелла спасла отцу жизнь. А ты хочешь, чтобы это было доступно только тебе, тебе одной. Ну хорошо, у тебя это не вышло. Так что же? Ты бы предпочла, чтобы Манелла не пристрелила Андорина и чтобы папа погиб, и я тоже? Дорс, задыхаясь, проговорила: Он же не пустил меня. Пошел сам встречать садовников. Манелло, тут извини, ни причём. Так ты из-за этого хочешь жениться на ней? Тобой движет благодарность? Нет. Любовь. Больше ни слова, до самой свадьбы Дорс речи не говорила. Аманелла после церемонии бракосочетания сказала мужу: "Хотя твоя мама и явилась на церемонию, потому что ты ее упросил, вид ее был подобен одной из тех грозовых туч, что собираются в небе над куполом". Рейч весело рассмеялся. "Не дури, у нее не такое лицо, чтобы она могла быть похожей на грозовую тучу. Это у тебя воображение разыгралось. Вовсе нет, Что же нам такое сделать, чтобы она подогрела? Ничего. Терпеть. У неё это пройдёт. Увы, не прошло. Через два года после свадьбы родилась Ванда. Во внучке дорз души не чаяла. Речь с Манеллой просто нарадоваться не могли, но мать Ванды для матери Рейча так и осталась этой женщиной.